Глава 77 14 лет назад В машине Тимофей негромко, чтобы не слышал Вернер, окликнул Габриэлу Ты мне нужна Он всегда так говорил, не спрашивал, есть ли у нее время и желание ему помогать Ты мне нужна, и все Габриэла к этому давно привыкла Вернер, высади нас, пожалуйста, возле дома Тима Я покажу, где он живет Не задерживайся Понимаю, что играть в детективов веселее, чем делать уроки. Но поверьте, домашние задания сами собой не рассосутся. Он шмокнул сестру в щеку и уехал. А Габриэла повернулась к Тимофею. Ну, Мама пока не пришла. На парковке нет ее машины. Нам нужно срочно узнать адрес одного человека и поговорить с ним. Какого еще человека? Господина Беренса. Того, о котором сказано в письме. Готова спорить на что угодно, что в одном только Мюнхене не меньше сотни господинов-беренцев, а то и тысяча. Как ты собираешься его искать? Есть одно соображение. Войдя в дом, Тимофей вместо своей комнаты, куда привыкла проходить вслед за ним Габриэла, решительно распахнул дверь в спальню своей матери. Бывать в этой комнате Габриэле до сих пор не приходилось. Она остановилась на пороге, и обескураженно следила за тем, как Тимофей, один за другим, выдвигает ящики комода, стоящего перед большим зеркалом. На комоде стояли флаконы с духами и шкатулки с украшениями. Выстроились рядами помады, пудреницы и лаки для ногтей. «Что тебе тут нужно? Что ты делаешь?» «Ищу». «Что?» «Вот это». Он выдвинул очередной ящик, вынул из него ключ и показал Габриэля. Найденным ключом отпер дверь кабинета отчима. Войдя в комнату, Тимофей уселся в кресло перед компьютером. Коснулся нужной кнопки, включая. На загоревшемся экране выбрал окошко мессенджера. Открыл его. А пролистав ленту контактов, удовлетворенно кивнул. Показал Габриэле. Вот. Отто Беринс. Ты, Ты знаешь, кто это? Я часто слышал это имя от Штефана. Возможно, господин Беренс даже приходил сюда. Хотя я не запоминаю людей, которые мне не интересны. Не факт, что это был именно он. Ничего не понимаю. Тимофей уверенно, куда увереннее, чем разговаривал, вбил в окно мессенджера текст. Добрый день, господин Беренс. К вам обращается приемный сын Штефана Майера. Меня зовут Тим. Могу я задать вам несколько вопросов? Добавь. Прошу прощения за беспокойство. Тимофей добавил и отправил сообщение Беренсу. Рядом с именем Бернса светился зеленый кружок, абонент в сети. Сообщение прочитали тут же, но ответ господин Бернс набирал долго. В окошке то появлялось, то пропадало слово «печатает». «Он там что, роман пишет?» Вариантов два. Либо он в курсе, что в убийстве Штефана подозревают меня и придумывает, как половчей от меня избавиться, либо не в курсе и просто пытается вспомнить, кто я такой». Как ему ко мне обращаться? Он не может ничего знать об убийстве. Вернер говорил, что до конца следствия эту информацию распространять запрещено. По официальной версии, ты пережил тяжелый шок из-за смерти Штефана и теперь восстанавливаешься. Ведь даже в школе никто ничего не знает. Скажи, еще и слухи по школе не ходят. О, вот ответ. Привет. Прими мои соболезнования. Чем я могу тебе помочь? Мне не хотелось бы обсуждать этот вопрос по сети. Мы можем встретиться с вами лично. Через пять минут после того, как Тимофей выключил компьютер, запер кабинет Штефана и вернул ключ в ящик комода, они с Габриэлой выбрались из дома. Для конспирации сели в нужный трамвай не на своей остановке, а на следующей. Трамвай шел до торгового центра, где назначил встречу господин Бернс. Габриэла плюхнулась на сиденье рядом с Тимофеем. «Рассказывай!» «Что именно?» «Все!» Как ты узнал, что этот господин Беренс, именно тот господин Беренс, который нам нужен? С чего ты вообще взял, что коллега твоего отчима имеет отношение к этому дурацкому письму? Я ведь правильно понимаю, что через него ты надеешься каким-то образом выйти на того человека, который убежал от нас? Нет. То есть ты не думаешь, что мы сумеем выйти на этого человека, но тем не менее тащишь меня куда-то к черту на рога, чтобы разговаривать черт знает с кем? Нет. Мне не нужно выходить на этого человека Потому что я и так знаю, кто он Что? Знаешь? И кто же? Это мой отец Габриэла растерялась окончательно Не сразу нашла, что сказать А твой отец разве здесь? Разве он не остался в России? Нет, мы переехали сюда все вместе Но после переезда они с мамой развелись Я сам давно его не видел Мама считала, что встречи с отцом не пойдут мне на пользу Я с ней не спорю Он, по всей видимости, тоже. Но но если ты знаешь, кто это был, почему не сказал Вернеру? Потому что тогда Вернер, как законопослушный гражданин и порядочный полицейский, немедленно доложил бы об этом своим коллегам. Нам с тобой не позволили бы действовать дальше. Ну, и пусть бы дальше действовали они. Люди, которые знают, что делать. Это ведь их работа. Эти люди, которые знают, что делать, уже обвинили меня в том, чего я не совершал. У меня нет оснований им доверять. Я хочу сам во всем разобраться. И для этого мы едем к господину Беренцу. Именно. А не лучше тебе спросить у отца, что это за письмо? Мне кажется, он скорее ответит на твои вопросы, чем незнакомый человек. Нет, не лучше. Тимофей, отвернувшись, уставился в окно. Габриэла знала по опыту, что больше он не произнесет ни слова.